Нынешнее время. Фанни. Когда Фанни выходила из здания бассейна, у неё завибрировал телефон. Со всем этим она совершенно забыла, что накануне отправила своей начальнице финальный вариант материалов о Саре Леруа. Алло. Фанни, что за ерунду ты мне отправила? Прости. Что это за халтура про Сару Леруа? А, вот о чём. Тебе не понравилось? Не понравилось? Она ещё спрашивает. Конечно, нет. Я в шоке. Ты что думаешь? Журналистика это состряпать 10 статей из того, что нагуглила в интернете? Ни эмоций, ни грамма интриги. Это нуднее, чем четырёхчасовой документальный фильм о рецепте традиционного бретонского пирога. Это всё же перебор, я перебор. Тратить время на подобную чепуху, я больше не намерен. Слышишь? У тебя 48 часов, чтобы прислать мне что-нибудь серьёзное, или можешь попрощаться со своим повышением. Катрин бросила трубку, не оставив возможности ответить. Фанни взглянула на экран. Пришло сообщение от Анжелики. Что пишет? спросила Лилу. Говорит, что если у меня есть вопросы обо всей этой истории, то лучше задать их ей напрямую, а не писать в своих статьях, не весть что. Хочет, чтобы мы к ней заехали.